Горькое прозрение Граф Печерский проснулся счастливым. Маленькая цыганка вернулась в его жизнь. И, ну не чудо ли, она тоже любила его. Их ночь оказалась невероятной, полной страсти и нежности. Не открывая глаз, Михаил протянул руку, надеясь обнять любимую, и коснулся холодной подушки. Кассандры не было. Господи! «Опять то же самое. Она вновь исчезла». Ужас отчаянно опалил Михаила. Привычно хватаясь за столбиком вскочил с постели и вдруг рухнул обратно. Яркий свет ударил по глазам. Михаил зажмурился. Руки его затряслись. Вокруг больше не было привычного мрака. Он боялся поверить в случившееся. «Неужели зрение вернулось?» Мысленно попросив помощи у Всевышнего, Михаил чуть-чуть приоткрыл веки. Свет в комнате просто слепил. Глаза сразу заслезились, но сквозь эту дрожащую пелену он видел столбик кровати и свою руку, окно с незадернутыми шторами и яркий коврик под босыми ногами. Он видел! «Господи, спасибо! Ты вернул мне и любовь, и свет!» – перекрестился Михаил. Все еще на ощупь он подошел к окну, задернул шторы, спасаясь от яркого солнца, а когда оно исчезло, полностью открыл глаза и огляделся. Зрение впрямь вернулось. Михаил видел совершенно четко. Различал тонкий узор на обитых светлым шелком стенах, бронзовые накладки на комоде красного дерева, а через открытую дверь видел замысловатый узор на персидском ковре в гостиной. Михаил вновь стал здоровым человеком. Он больше не был обузой. Господь послал это счастье, чтобы он смог сделать предложение своей маленькой цыганке. После стольких испытаний наконец-то появился шанс исполнить самое заветное желание. Граф подобрал с пола свою одежду и поспешил к умывальнику. Надо бы скорее привести себя в порядок, чтобы потом подняться на верхний этаж к своей Кассандре. Кассандра пила кофе в маленькой столовой своей скромной квартиры и очень старалась не замечать укоризненных взглядов Поли и Дона Эстебана. Она вернулась домой на рассвете, тихонько открыв дверь своим ключом, но это ей не помогло. До синевы бледное Поли со слезами на глазах встретила ее в прихожей. Рядом стоял черный, как грозовая туча, Дон Эстебан. Он просверлил Кассандру гневным взглядом и спросил «Ваше съятельство!» «Когда мы услышим предложение руки и сердца от графа Печерского?» Вопрос был настолько резким, что Кассандра не нашлась, что ответить. Сказать единственным близким людям, что это ее личное дело, которое их не касается, язык не поворачивался. Лгать тоже не хотелось. Наконец она выдавила из себя что-то похожее на то, что граф придет и сам все расскажет, и жалобно посмотрела на поле, промямлив, что голодна. Бедная тетушка утерла слезы и поспешила на кухню, а Кассандра юркнула в свою спальню. Она плотно притворила дверь, и пока Поле возилась завтраком, быстро переоделась. Кассандра ни о чем не жалела, но совсем не хотела думать о свадьбе, так волновавшей ее домашних. удивляло то, что она так долго не могла понять, насколько сильно любит своего Мишеля. Наконец она додумалась и до совершенно крамольной мысли, что когда любовь так сильна, людям и вовсе незачем жениться. Для чего, если они и так счастливы? Мысли, конечно же, были весьма сомнительными. Немного поразмыслив, Кассандра это признала. Конечно, как и все другие женщины, она желала бы услышать предложение руки и сердца. Но все-таки ей очень хотелось, чтобы это решение стало для Михаила естественным и единственно верным. Его любовь должна расцвести настолько, чтобы он захотел провести рядом с Кассандрой всю жизнь. «Надо подождать и ничего не требовать», — наконец-то решила она. «Пусть Дон Эстебан говорит все, что хочет, Кассандра не позволит принуждать графа к женитьбе. Ей это не нужно!» Девушка натянула светло-розовое утреннее платье с белым пояском. Никаких украшений на нем не было, и эта простота смотрелась необычайно мило. Платье очень шло к золотисто-карим глазам Кассандры, а ее истинно черные волосы с тонкими светлыми прядями казались на его фоне еще контрастнее. Пожалуй, что Мишель не ошибся. Она и вправду красавица. Кассандра наконец поняла, что готова к бою. Теперь можно идти, получать взбучку от Доны Эстебана и тетушки. Она вышла в столовую. Суровый опекун мрачно молчал, а Поля с виноватым видом суетилась рядом, расставляя на столе тарелки. «Ты что будешь, дорогая?» – заботливо спросила она. «Есть овсянка, бекон, гренки омлет». «Мне, наверное, овсянки», – подлезала с Кассандра. «Конечно, как скажешь». просияла Поли, накладывая в тарелку у Кассандры две большие ложки каши. Сурово насупленный Дон Эстебана, отводя глаза, принялся за омлет. Решив, что сейчас самый подходящий момент для объяснения, Кассандра перешла к делу. «Вы единственные близкие мне люди, поэтому я сразу говорю вам правду», — начала она. «Я провела эту ночь с графом Печерским. Я люблю его, мне никто больше не нужен, но принуждать этого мужчину к браку я не хочу. Если он сам добровольно так решит, я приму это предложение, а если нет, оставлю все как есть». «То, Нестебан, что же вы молчите?» — сквозь слезы воскликнула Поллия. «По его светлости сеньорита владеет своим имуществом без всяких условий», — мрачно сообщил старый воин. «Однако покойный герцог хотел видеть свою дочь счастливой женой. Я имею от него полномочия устроить брак графине по ее сердечной склонности, но сохранив за ней ее состояние». «Отец и об этом подумал?» — удивилась Кассандра. «Что это за полномочия вы получили?» «Я должен настоять на подписании брачного договора, по которому все ваше имущество остается за вами. Жених может получить лишь приданное в размере 500 тысяч франков. Если он не соглашается на эти условия, свадьбы не будет». «Но вы говорили, что я могу свободно распоряжаться своим добром. А если я захочу отдать все своему мужу?» «После того, как вам исполнится 25 лет. А пока вы можете выйти замуж только на условиях вашего отца». Отрезал дона стебан «Мне уже исполнилось восемнадцать!» Рассердилась Кассандра. «Мама давно уже была замужем в моем возрасте. Почему со мной все должно быть иначе?» «Сеньорита, такое приданное дают за принцессами из владительных домов, и никакому жениху оно не покажется маленьким. Но, поверьте, старому слуге лучше самой владеть отцовским имуществом, чем попадать в зависимость от другого человека, пусть даже очень хорошего». «Ну ладно, если отец так хотел, пусть его желание исполнится. Может, и гадать не о чем. Возможно, никакого предложения руки и сердца не будет», примирительно сказала Кассандра и попросила кофе. Она как раз отпила первый глоток, когда раздался стук в дверь. «Я думаю, что это граф», — обрадовалась Поля и побежала открывать. Она оказалась права. Через мгновение в дверях столовой появился Михаил Печерский. Михаил смотрел на прекрасную девушку в нежно-розовом платье и не узнавал ее. Кассандра была изумительно хороша. В ее золотисто-карих, как бренди, глазах светились сила и гордость. Но в этой красавице не осталось абсолютно ничего от трогательной юной цыганки. Та оказалась совсем хрупкой, очень нежной и беззащитной, а Кассандра была самой настоящей примадонной, великолепной и роскошной. Девушка из его прошлого походила на маленький подснежник. А Кассандра цвела, словно пышно распустившаяся майская роза. Такого удара Михаил не ожидал. Он пришел делать предложение одной женщине, а перед ним сидела другая. Он откашлялся, не зная, что сказать, и увидел, как только что счастливое лицо Кассандры побледнело, а с чуть припухших от ночных поцелуев губ исчезла улыбка. Она обо всем догадалась, испугался Михаил. Но он был человеком чести, и теперь у него оставался один единственный выход – сделать предложение. Граф поздоровался с Доном Эстебаном и Полей, а потом попросил у Кассандры разрешение поговорить с ней наедине. «Хорошо», – спокойно согласилась Примадонна. Теперь ее прекрасное лицо сделалось непроницаемым. Она поднялась и прошла в свою комнату, жестом пригласив Михаила следовать за собой. Кассандра остановилась у окна и обратила невозмутимое лицо к Михаилу. Она выглядела такой спокойной, как будто сегодняшней ночи и вовсе не было. «О чем вы хотели поговорить?» «Вы сделали меня самым счастливым человеком на свете!» — воскликнул Михаил. «Благодаря вам я прозрел, и это чудо случилось из-за великого наслаждения, пережитого мной сегодня ночью». Я вижу вас так же четко, когда этого улавливал малейшие оттенки вашего дивного голоса. Прошу вас, сделайте это счастье полным. Станьте моей женой. Кассандра молчала. Вот она и получила такое желанное предложение руки и сердца. Но лучше бы этого не случилось. То, как, увидев ее, ужаснулся Михаил, разбило Кассандре сердце. Граф любил другую и пришел делать предложение именно той цыганке из прошлого а не Примадонне ласкала Он, правда, напомнил себе, что как человек чести должен жениться на девушке, с которой провел ночь. Но в такой подачке Кассандра не нуждалась. Она хотела, чтобы любили ее, такую, как она есть. Она уже было хотела отказать графу, но, взглянув в синие глаза, только что чудом вернувшиеся к жизни, не нашла в себе сил. «Пожалуйста». «Хотя бы попробуй. Ты же хотела бороться за этого человека, вот и борись!» — умоляла любовь в сердце. Но сил больше не было. Кассандра так долго боролась и даже почти победила, а ее кумир так и не смог разлюбить другую. Даже не зная ее имени, граф хранил верность своей цыганке. «Разве такую любовь можно забыть?» «Добейся, чтобы он полюбил именно тебя. Покори его, как до этого покорила сцену. Докажи самой себе, что ты это можешь». — просило сердце. Но унижение оказалось столь ужасным, что Кассандра больше не желала бороться. Она хотела лишь одного — уползти в свою нору и там зализывать раны. Вот только гордость требовала сохранить лицо. «Нужно рассказать Мишелю о тяжком даре, тогда он сам откажется от своего предложения, а Кассандра не будет бороться со своим сердцем». Она вздохнула и призналась. «Существуют вещи, о которых вы должны узнать прежде, чем сделаете предложение. Давайте считать, что вы пока ничего не говорили. Я расскажу вам о трудностях, связанных со мной. А потом вы хорошо подумаете, прежде чем вернетесь к этому разговору». «Граф казался таким изумленным, что Кассандре даже стало его жалко. Но что поделать, приходилось рубить с плеча». «Вы должны знать, что я не просто гадалка, но у меня есть и более сильный дар». начала она Я слышу мысли людей и могу видеть их будущее. Это тяжкий крест для человека, решившего быть моим спутником. Поэтому я и возвращаю вам сделанное предложение, чтобы вы все взвесили. Я пойму, если вы сочтете такую жизнь невозможной, теперь вы не удивитесь, что я знаю о вашей любви к юной цыганке, встреченной вами в Англии. Сейчас, увидев меня, вы ужаснулись, а я не хочу, чтобы вы отказывались из-за меня от своего чувства». «Я предлагаю отложить этот разговор. Уезжайте отсюда. Я скоро буду петь премьеру в Вене, и если увижу вас там, то вернусь к этому разговору, а если нет, то будем считать друг друга свободными. Вы, конечно же, понимаете, что повторения сегодняшней ночи больше не будет». Печерский не верил собственным ушам. Трудно было осознать то, что сказала Кассандра. «Она его дурачит!» поняла по его изумленному лицу, что он ожидал увидеть другую, вот и обиделась. «Я не обиделась и не дурачу вас», — со вздохом отозвалась Кассандра. «Я сказала вам правду, хотя она и кажется несколько странной». «Боже мой!» — только и смог произнести пораженный Печерский. Он не понимал, что же ему делать дальше, но за него все уже решили. Кассандра вновь попросила. «Пожалуйста, уезжайте из Милана». Я связана контрактом, поэтому еще месяц буду петь здесь. Но мне будет тяжко видеть вас. Нам обоим станет легче, если нас разделит расстояние. — Хорошо, как скажете, — выдавил из себя Михаил. Он поклонился и вышел. Кассандра осталась одна. У нее не было сил говорить с близкими, но Полли и Дон Эстебан с неумолимостью Немезиды возникли в дверях ее спальни. Немой вопрос был написан на их лицах. Пришлось собрать все свое мужество и объяснить. Граф сделал предложение, но я отложила решение. Я рассказала ему правду о своем даре. Немногие мужчины согласятся жить, будто голые на площади. А со мною жизнь окажется именно такой, ведь я буду знать все мысли мужа. Пусть подумает. Если захочет, найдет меня в Вене. «Дорогая, может, тебе не следовало ему говорить?» — засомневалась Поли, с залостью глядя на свою питомицу. — И всю жизнь прожить в обмане, а потом, когда обман вскроется, услышать проклятие от собственного мужа, — возразила Кассандра. — Синьорита права, — согласился Дона Стебан. — Ее муж должен знать правду. — Да так она никогда замуж не выйдет, — всплеснула руками Поли. — Разве мужчины согласятся на такое? — Или согласятся, или я останусь одна. — Лгать я не стану. Либо меня принимают такой, как есть, либо мне ничего не нужно, — сказала Кассандра и зардала. Слезы ее потекли рекой, и она никак не могла успокоиться. — Как же тяжело, когда тебя не любят.